Глава 10. Гости у ворот. Приехавшие просить руки принцессы Тюлип молодые джентльмены осадили замок Morningstar, вынудив всех леди перебраться в самую высокую башню, где они могли положиться лишь на преданность и храбрость королевской стражи. Самого короля Морнингстара в этот момент в замке не было. Он уехал куда-то с дипломатическим визитом. Юноша в синем бархатном камзоле с кружевами на обшлагах, которого, как теперь стало известно, звали принц Попинжей, он жил в двух королевствах от Морнингстаров, теперь командовал всеми остальными женихами. Сейчас они по его приказу раздобыли где-то толстое бревно и бросились наперевес с ним к воротам замка. Собрались таранить ворота. Крушить ворота, храбрецы!» — кричал Попин Джей. Вперёд, к моей невесте, мы силой возьмем этот замок. Вы слышали? Слышали? Они намерены прорваться внутрь. Эй, кто-нибудь, немедленно передвиньте вон тот сундук к двери, нервно приказала королева. Видеть королеву Морнингстар в таком состоянии было поразительно. Она на все окрестное королевство славилась своим умением никогда и ни перед кем не проявлять свои чувства. Сиюли отошла от окна, за которым полыхали страсти, и повернулась к матери. "Мама, прошу тебя, никто сюда не прорвется. Присядь и успокойся, пожалуйста". А за окном гремел хор мужских голосов, повторявшие одно и то же: "Принцесса Тюлип, принцесса Тюлип, принцесса Тюлип, принцесса Тюлип, принцесса Тюлип, принцесса Тюлип" и так до бесконечности. Ты слышишь это? Что это на них нашло? Что они хотят от моей несчастной девочки? лепетала побледневшая от страха королева, комкая в руке свой носовой платок. Дорогая, отойди от окна. Иди сюда к своей мамочке. Мамочка обнимет тебя и никому не даст в обиду. Не слушая мать, Тюлип переключила свое внимание на няню и прошептала ей: "Это сумасшествие. Ты смогла отправить сообщение Цэрце?" Ах, нет, моя дорогая. Нас прервали в самый неподходящий момент. Тюлип стало страшно, по-настоящему страшно впервые с тех пор, когда она была рядом с чудовищем. Пожалуйста, няня, сделай что-нибудь, закричала Тюлип. Что ж, пойдем, в фланцы. У нас нет выбора, придется все сделать прямо здесь. Няня отошла в сторону, вытащила из кармана три свечи, расставила их на полу, Нарисовала мелом внутри этого треугольника волшебную пентаграмму. Что здесь происходит? взвизгнула королева Морнингстар. Что вы делаете? Колдовство прекратить! Прекратить немедленно, я сказала. Няня небрежно махнула рукой в сторону королевы и сказала всего лишь одно слово: спать. И королева Морнингстар немедленно погрузилась в глубокий сон. Няня, что ты сделала с моей мамой? закричала Тюлип. Спокойно, девочка, не мешай мне работать. Няни и фланцы встали перед пентаграммой и принялись вызывать Церцею. Умоляем ветер, пламя, море с пенными волнами, полетите, закружите, нам Церцею покажите. И почти сразу внутри составленного из свечей треугольника появилась туманная полупрозрачная фигура Церцеи, похожая на облачко светлого дыма. Церцее выглядела сильно испуганной, глаза у нее припухли от слёз. "Церцее, девочка моя, что случилось и где ты?" спросила няня, но прежде чем призрачная Церцея успела что-либо ответить, внутри пентаграммы взметнулись клубы темно серого тумана. Фигура Церцеи исчезла, а ее место в магическом треугольнике заняла другая ведьма, которая очень хорошо была известна Фланце — Урсула Кланси моментально вспрыгнула на каменную полку и спряталась за стоявшим на ней бронзовым бюстом короля Морнингстара. Кошка не хотела, чтобы Урсула и сестрички ведьмы знали, что она находится в этом замке. Так значит, ты и есть та самая знаменитая и легендарная ведьма? Удивляюсь, что у тебя еще хватило сил, чтобы вызвать меня. Каргаты старая, рассмеялась Урсула, глядя на няню. Я вызывала не тебя, а младшую сестру трех ведьм. Мне очень хорошо известно, кого именно ты пыталась вызвать, но я великая морская ведьма. А ты, помнится, призывала себе на помощь ветер, пламя, море с пенными волнами. В таком случае ты должна знать, кто я такая. Я и есть море. Няня недоверчиво покосилась на Урсулу, а та продолжала все в той же манере грубо и высокомерно. Можешь считать, что тебе оказана высокая честь, если я сама согласилась откликнуться на твой призыв. Но я вижу, что ты недовольна моим появлением. Что ж, не хочешь моей помощи? Не надо. С удовольствием уйду и не буду тратить на тебя свое драгоценное время. А ты уж тут давай, в одиночку разбирайся с тем сбродом, что собрался у ворот. Что ты, что ты? Разумеется, нам очень нужна твоя помощь. Влезла в разговор Тюля. Няня еще никогда не видела ее такой взволнованной. Да, похоже, ты снова влипла в какие-то неприятности, ангел мой. Бывает, бывает. Так что будем делать? Как станем договариваться? спросила морская ведьма. Хотя Урсула пребывала сейчас в человеческом обличии, ее тон и жесты были такими, что невольно заставляли Тюлип вспомнить морскую ведьму в ее подлинном виде, том самом, в котором она явилась принцессе под бушующими волнами. Няня ответила первой, опередив Тюлип. Никаких договоров на этот раз не будет, Урсула. И вообще, держи свои щупальца подальше от моей Тюлип. Урсула расхохоталась в ответ. Успокойся, старушка. У нее все равно нет того, что мне нужно. Моё появление здесь, ну, считай, что это чистой воды благотворительность. И потом эти люди у ворот, они находятся на моём берегу. В то время как ваш король в отъезде и не может защитить свои владения, если я и возьму плату за избавление от этого сброда, то только от самого короля, когда он вернется. Ну так что будем делать с малышом Попинджеем и его командой? Ага, я, кажется, придумала. Урсула подошла к окну и протянула свои руки навстречу морским волнам, которые на глазах поднимались все выше выше и уже начали ударять о ворота замка. Да, вот так, пожалуй, будет неплохо. И Урсула снова рассмеялась, глядя на то, как разбушевавшиеся волны хлещут собравшихся возле замка принцев, сбивая их с ног. О, нет, Урсула, нет, остановись, вскрикнула Тюлип. Ты же убьешь их, не надо. Тебя волнует судьба этих придурков, не переставая хохотать, спросила ее Урсула. Ни капельки не волнует, — ответила Тюлип. "Но я не хочу видеть, как они умирают". "В таком случае просто закрой глаза, дорогая", крикнула Урсула, и на этот раз позволила и своему голосу, и своему хохоту раскатиться над всеми окрестными землями. Поступила она так за тем, чтобы все люди, звери, морские существа и ведьмы точно знали, кто именно обладает силой, способной сделать это. Голос морской ведьмы был таким пронзительным и громким, что с окрестных деревьев сорвалась целая стая ворон и с криками скрылась в тумане. Проклятые птицы, прошипела Урсула, продолжая играть волнами они становились все мощнее, все яростнее налетали на собравшихся возле замка незадачливых женихов, все сильнее швыряли их на стены, на ворота. Окровавленные молодые люди кричали от боли, умоляли море прекратить их муки. За всем этим фланцы внимательно наблюдала из своего укрытия. Голова у бронзового короля оказалась огромной, Большое счастье, что ее не унаследовала Тюлип, и надежно скрывала кошку от глаз Урсулы, давая в то же время Фланце возможность достаточно хорошо видеть все, что происходит вокруг. По правде говоря, Фланце было наплевать на то, что там будет с сумасшедшими женихами. Гораздо интереснее ей было узнать, на что в самом деле способна Урсула. "Ну вот, хватит, пожалуй", сказала Урсула, успокаивая и отгоняя прочь волны. Они отхлынули в море, оставив избитых из раненых людей лежать на земле возле замка. Ах, да, чуть не забыла. Позвольте узнать, а что там насчет Цирцеи? Вот это не твое дело, Урсула, ответила няня, исподлобья глядя на морскую ведьму. Вот как? Постой, как тебя звали когда-то? Сейчас вспомню. А, бабуля. Ну так вот, бабуля, я помогаю сестрам Цирцеи найти ее». И мы почти нашли ее, если бы ты не влезла. Я думаю, стой, няня, нет, прошептал в голове няне голос фланцы. Няня обернулась по сторонам, пытаясь увидеть кошку, но не нашла ее. — Так что ты там думаешь? требовательно переспросила Урсула щуря глаза. Ничего ей не говори, заболтай ее, захвали и выпроводи поскорее. Я не думаю, что ей можно доверять. Я думаю, нам очень повезло, что ты откликнулась на наш призыв. Благодарю тебя, сказала няня, следуя совету фланцы. Да, спасибо тебе, Урсула. Мы снова у тебя в долгу, подхватила Тюлип. Да, вы снова у меня в долгу, моя дорогая. Во всяком случае, твой отец уж точно в долгу. Я присмотрю за тем, чтобы те люди больше не беспокоили вас. И очень прошу, ты бабулю впредь заботами не нагружай, надорвется еще, старушка. Урсула покосилась на няню, пожевала губами и насмешливым тоном добавила: "Смешно, когда начинает колдовать выжившая из ума старая ведьма, которая и половины слов заклинания вспомнить не может. Да и опасно это может быть, между прочим. И еще. предоставь поиски Цирцеи мне и ее сестрам. Если вдруг нам потребуется помощь древней полоумной ведьмы, мы дадим об этом знать. Не сомневайся."